Глава 27. До комнаты шла, нервно теребя пальцами и искоса поглядывая в сторону змеего кабинета. «Как там ледяной дракон?» «А сам декан как? Ух, узнать бы все!» «Интересно, что с ним сделают?» Озвучив мои мысли, спросила Буланна. «Что могут? Уже давно все сделали», — фыркнула Уля. «Из Академии его не исключишь». Он здесь не учится, а больше-то и нечего выдумать. Полы, может, заставят мыть. И то он все испортит. Будем потом по коридорам не ходить, а плавать. Ну, мытье полов змы переживет, значит, совесть моя чиста. Тем не менее, в комнату я вернулась довольно взволнованная, совершенно при этом позабыв, что кроме змея у меня в окружении еще один телепат имеется. Узнав, что я сделала, мрак натурально упал в обморок, распластавшись по полу черным меховым ковриком. «Он в порядке?» — с подозрением, глядя на кота, спросила Ульяна. «Нервный он просто у меня», — ответила, обмахивая зверя берестой, точно барышню кисейную. Даже водой лицо попрыскала, ну, то есть в морду. «Маша, ты каким местом думала, когда все эти гадости за спиной у змея с его братом делала?» Накинулся на меня кот, едва очнулся. Когти даже выпустил. На меня. Свою хозяйку. Ну так э, забавно же вышло. Ты бы видел, как они на финише фейерверки устраивали. Развела руками я без особой уверенности. Нет, ну правда, смешно было. Чего он так? — А того! — зарычал мрак, став каким-то грозным. — Да тебя за это рассарапать мало. Говорил же, что он темный. Какие тут еще нужны доказательства? Подбил тебя на такие ужасы. — Да где ужасы? Они сами по коридорам ужаснее летали, вот и получили. Занимались бы тихонечко на стадионе, ничего бы не было. Говорила все это я про себя, чтоб перед соседками не спалиться. Узнают, выдадут же. Пусть и ненарочно. Ты отборочные сорвала, мечты их разрушила, дурами выставила. Каково им теперь будет, представила? Тебе бы так, чтоб все пальцами тыкали, смеялись. Нет, ну и вообще в меня уже тыкали из-за разрыва с Алексом. Вот именно. Ни о ком, кроме себя, не думаешь. Эгоистка. И с Алексом тебе просто начинать не стоило, так что ты тоже сама виновата. — А змею каково будет, когда он узнает, что ты с его братом Шарш не крутила? — Да не крутила и ничего, — возмутилась. — Мы просто друзья, и не больше, и вообще. Все в рамках приличия было, после того, как я со змеем начала. — Ой, Ли! — мрак прищурился. — Так зачем тогда за спиной декана все сделала, а? — Рассказала бы просто, как нормальные люди поступают. — В отношениях должна быть честность, а не такие вот секреты. Много ты с его братом времени провела наедине, а? Змей бы не пустил, — опустила голову, потому и промолчала. Конечно, не пустил бы. Сколько раз повторять, что змей темный, плохой, злой, и тебя своей тьмой заразить хочет. Уже начал, раз с ним заодно было. Когда до тебя это дойдет-то, наконец? Ну, ну, ничего. Змею знает, тебе такого стыкача задаст. Глядишь, поумней станешь. Как, как он узнает? От меня. Нет. Что же ты, пойдешь, ему все расскажешь? И пойду. Мрак нахохлился. Раз ты по-доброму не понимаешь, удивительно, как до сих пор в тайне все держать умудрялась с твоими-то мыслями махровыми. Но меня же из Академии выгнать могут. И пандилом делом тебе будет. Да уж плохо все. Кот сейчас был настроен весьма решительно. А если змей узнает, он ведь расстроится очень. Эх, дура я, дура, самая настоящая дурында. Не хочу, чтоб он во мне разочаровался, не хочу видеть глаза его грустые. И из Академии вылетать тоже не хочу. Зачем согласилась только? А со стороны мне это смешным и безобидным казалось. Кто ж знал? Любой человек знал бы. Ну, ладно. Не пойду я к змею. Смягчился мрак. — Только пообещай, что с его братом больше общаться не будешь. Ну, по крайней мере, без ведома своего дракона. «Да — Да-да, — закивала я. — Лучше снова их помирить попробую. А тайком больше ни-ни. — Едва ли тебе их помирить после такого удастся. И вообще сомневаюсь, что ты сама свою причастность в секрете удержать сможешь. Но... Тут уж только от тебя зависеть будет. Вздохнул мрак. Ой, мрау, да и мне в академии нравится. Кормят хорошо и спать можно много. Я кинулась обнимать кота. Нет, ну что за душка? Мяукает, конечно, иногда по пустякам, но зато верен мне. Отпусти, задушишь ведь. Зверь уперся пахнущими копченостями лапами в мой подбородок. Так вот, кто у меня колбасу украл. А я, думала, съела и забыла. Ты к змею когда пойдешь? Поспешил перевести тему кот, убирая лапы от моего лица. Он расстроен наверняка. Его поддержать нужно. Думаешь, они разбирательство свои закончили? Почесав затылок, сделала вид, что не заметила уловки пушистого воришки. Да и фиг с ней, с колбасой с этой. «А чего им долго разбираться, если у них виновник уже в руках?» — пожал плечами мрак. «Эх, идти прямо сейчас не очень-то и хотелось. Глядишь, мысли под контролем удержать не смогу и выдам себя. Но и избегать змеи слишком долго тоже не получится, иначе сам обо всем догадается. Завтра схожу. И сама успокоюсь. И настроиться смогу, и змей со своими делами разберется». Ночью ворочилась, прокручивая в голове разные варианты того, о чем думать можно, чтоб все гладко прошло. Нет, столько дней держалась, и сейчас смогу. А потом забудется все. Может, еще кто накосячит, внимание отвлечет. Кроме тебя, Маш, специалистов по косякам больше нет. Сонно зевнув, заметил мрак. Эй, в этом чемпион даже соревнований устраивать не надо. Спать иди. Утро-вечера мудренее. Кое-как все же смогла выключиться, прижав к себе теплый бок кота, да завернувшись в одеяло, как шурма. А утром меня действительно ждал сюрприз. Феи, недовольные результатами отборочных, устроили пикет с требованиями результаты эти отменить, а им выдать змыя для осквернения и порицания. Правда, судя по крикам о том, как они его будут порицать, крылатые еще не договорились. «Всем разойтись по своим комнатам!» Вещал усталый змей, кабинет которого взяли в осаду. «Поверьте, вам самим не понравится, если я выдам змея, а обратно он уходить уже не захочет». «Он нас обесчестил!» — воскликнула блондинка, что вчера пыталась лешего и гномиху снасильничать. На смех перед всей школой выставил И понесет за это заслуженное наказание Я уже отправил его проводить исправительные работы, но Отменять результаты отборочных запрещено правилами всесказочного турнира И повлиять на это я не в силах Студентка Велесова Дракон наконец заметил меня за головами фей Зайдите вечером «Я сейчас занят». И добавил в голове. «Прости, Маш, сама видишь, тут революция назревает». «Может, чем помочь могу?» — ответила я так же мысленно. «Нет, все под контролем. Жду тебя после отбоя. И позволяю нарушить правила». Змей мимолетно улыбнулся и вновь сосредоточился на феях. Развернувшись, я отправилась к себе в комнату и, решив сделать хоть что-то полезное, принялась готовиться к завтрашним лекциям по сказографии. Сказочное измерение мало чем походило на Землю, хотя отдельные ключевые точки, места силы, связывающие два мира, были везде одинаковые. Вместо шести материков тут имелся один. Океан тоже был единственным с доступом во все моря Земли сразу. Сушу делили между собой королевство сказочных рас. Фей, светлых эльфов, темных эльфов, гномов. Еще были земли оборотней, главными среди которых считались три клана. Клан древних вервольфов, волков, верберов, медведей, и верфоксов, ну, лисиц, но не кицуне. Драконы, которые тоже вроде как обращались, но в людской мир не выходили уже очень давно, от остальных веров обособились, засев в горах. Вампиры, наоборот, из-за своей диеты предпочитали больше времени проводить на земле. Сейчас они питались исключительно донорской кровью, во имя сохранения сказочной тайны, хотя порой любили навести шороху, порождая сюжеты для фильмов и книг. Создания природы жили там, где им вздумается, не имея особой инфраструктуры на суше. Зато океаном безраздельно правил морской царь, которому подчинялись все водные создания. А еще где-то в туманных скалах существовало королевство нагов и темные земли, куда сгоняли тех, кто был опасен. Вместить все это в своей голове оказалось весьма трудным делом, хотя в учебниках были карты, которые нам следовало изучать. Когда в памяти окончательно смешались все королевства и их жители, а за окном потемнело, прозвенел колокол отбоя. Захлопнув учебник, я направилась к змею. Волновалась, что выдам себя, но едва увидела удрученный вид декана, как тут же забыла об этом. — Ты как? — крепко обняла дракона. — В порядке. Тот в ответ обвил мою талию руками, увлек в личные покои. Мы легли на кровать, я положила голову на его плечо, слушая биение сердца. — Совсем разобрался? — спросила робко проведя пальчиком по футболке, обтягивающей грудь. Нет, ну какие мышцы, а? Красота! И пресс, и бицепсы, трицепсы и прочее, а главное все мое. Почти. Бунт подавлен, феи усмирены, змы сослан в навь с запретом на возвращение в течение месяца. Дракон вздохнул, зарывшись в мои волосы. — Не слишком для него. — самый раз. — Говорю же тебе, моего братца уже не исправить, хотя, если честно, поначалу подумал, что это ты замешана. Жаловалась ведь постоянно, как тебя полеты коридорные достали. Но хорошо хоть ни при чем оказалось. Спасибо, Маш, что в этот раз повела себя правильно. И он меня поцеловал. Да уж. Срочно пришлось вспомнить сказографию, чтобы своих мыслей не выдать. — Вижу, вся в учебе. Тепло улыбнулся змей. — Молодец, Виллисово, сказочное измерение теперь твой дом. Тебе больше других на этом предмете сосредоточиться надо. — Сложный он больно. Я опустила взгляд. — Ну, справишься. И ведь у меня умница. — Останешься. И пусть мысли я его читать не могла, мне сразу стало понятно, как подрывная деятельность на турнире его из колеи выбила, и как разочаровало, что это брат его во всем виноват оказался. И что бы он там мне ни говорил, а все равно, видать, до последнего надеялся на змыево исправление. «Конечно. Давай спать». Дракон прижал меня крепче, обвил своим хвостом, не пойми откуда взявшимся. «Одного только не пойму, как змы трюк с трубой провернул. Нет ведь сил у него сейчас таких!» Пробормотал декан и тут же выключился. Устал, бедолага. Я посмотрела на его лицо, даже во сне нахмуренное, на спокойно вздымавшуюся в такт дыханию грудь, на пару морщинок у бровей и так стыдно стало натворила делов на свою голову, расстроила дорогого человека, а если еще и узнает, что Змы не один все это провернул, так вообще ко мне не подойдет больше. Хорошо, что я магию с трубы снять успела вовремя. Может быть, право они с мраком насчет Змыя. Может, действительно лучше с ним не общаться, не только сейчас, но и потом. Как они все говорят, самый темный. А тьма она внутри, и не прогнать ее, не отбелить. Ладно, завязывать мне надо с глупостями, взрослеть, исправляться. А то потом жалеть буду, что никогда не прощу себя.